Глава тридцатая Через день мы получаем второе письмо от Рогатого Крюка. «Нам придется отправиться порталом», — говорит Силред, «раз уж мы не можем летать». «Но тогда Чесака останется здесь», — замечает Эверт. «Я умею летать», — говорит Огат. «Я последую за вами куда нужно, и она полетит со мной». «Тебе лучше остаться здесь. Тебя не должны видеть» говорит Силред, но Ок откачает головой. «Нет, я полечу, меня не поймают». Силред будто хочет возразить, но Ронок слегка покачивает головой, и он решает промолчать. «Я не хочу разделяться. Что, если с ней что-то случится?» хмуро спрашивает Эверт. «Что, например? В завесе ее нельзя ни ранить, ни поймать», замечает Ронак. Она всегда найдет неприятности на пятую точку, отвечает Эверт. Что если она опять вытворит что-то купидонье? Отвлечется, начнет дышать на всех страстью и пускать в заднице Фейри стрелы любви. Ты же знаешь, как легко она отвлекается. Вся эта купидонье фигня может сбить ее с толку, и она потеряет нас. Я перестаю играть со стрелой любви и хмурюсь. Силред удивленно смотрит. «Это так?» Я хмыкаю. «Нет». «То есть да, но прямо сейчас нет. Я не собираюсь вестись на поводу у своей глупой купидоньей сущности. Меня так просто не проведешь. У меня есть концентрация внимания». Я продолжаю вертеть стрелу в пальцах. «И мне обидно, что вы так думаете». «О, смотрите!» взволнованно восклицаю я, подлетая к окну. Фейри на единороге. Ладно, я поняла, к чему он клонит. «Нам нужно идти», — говорит Тронок. «Мы теряем время». «Отлично», — кивает Эверт. Он щелкает пальцами и оглядывается в поисках меня. Чисака, надеюсь, ты здесь и слушаешь нас. Но если ты заиграешься или еще что, как вы, Купидоны, делаете, то я оставлю на кровати карту на всякий случай». «Если ты здесь, а тебе лучше быть здесь, следуй за своим чертовым ломашту. Скажи Окоту, как туда добраться, Сил». «Нам нужно попасть в Исидел», — объясняет Силред. «Знаешь, где это?» Окот наклоняет голову. «Я слышал о нем». «Это недалеко. Все, что вам нужно будет сделать, это полететь прямо вверх с этого острова. Вы пролетите около пяти или шести островов, пока не увидите один, покрытый льдом и снегом. Он будет немного севернее. На нем много гор, он должен выделяться среди остальных островов. Мы встретимся с вами у подножья самой высокой горы». «Понял. Эмили?» — обращается ко мне Силред, неловко оглядывая пустое пространство комнаты. «Когда будешь там, подыши на одного из нас дыханием страсти, чтобы мы знали, что ты добралась». Око чувствует тебя, но мы хотим перестраховаться. Мы не сможем сделать то, что должны, без твоего присутствия. Я заставляю себя отвернуться от окна и отдаю честь. Есть, капитан? Генфины, не теряя времени даром, покидают комнату и отправляются в город на поиски портала. Только высшие фейри обладают способностью открывать порталы. Да и то это встречается редко. «Я следую за ними в магазин в центре города, и, черт возьми, это шикарное место!» Внутри мраморные полы и позолоченные стены, в углу тихо играет музыкант, а на столе расставлены маленькие блюда и бутылки со сказочным вином. В глубине помещения сидит высший Ферри. Он читает книгу и выглядит так, словно ему безмерно скучно, и он слишком хорош для этого мира». Он даже не поднимает головы, когда входят генфины. Ронак, Эверт и Силред встают перед ним в ряд. Фейри продолжает их игнорировать, и Силред берет инициативу на себя. «Добрый день! Нам нужен портал!» Фейри вздыхает и переворачивает страницу. «Очевидно! Сначала золото, потом разговор!» Ронак выглядит так, будто вот-вот его ударит. Но Силред быстро бросает высшему Фейри в голову мешочек с деньгами. Фейри ловко его ловит, все еще не поднимая глаз. Он подбрасывает мешочек в руках туда-сюда, как будто может определить его стоимость, просто взяв в руки. Оглядев позолоченную витрину, я понимаю, что так и есть. «Хорошо. Сколько и куда?» — спрашивает высший Фейри, наконец вставая и откладывая книгу. Он отмечает страницу золотой монетой. «Дорогая закладка». «Настрое. Нам нужен портал выседал и обратно». «Хорошо», — говорит он, будто делая одолжение, а не выполняя свою работу. «Я буду держать портал открытым в течение часа». Он делает пас, и в его руке появляется бело-голубое клубящееся полотно. Слитным движением он расправляет его растягивая от пола до потолка, и снова садится за книгу, намереваясь продолжить чтение, а парни уходят порталом. Я лечу в переулок за зданием, где меня ждет окот. Когда я подхожу к нему, он вдыхает воздух и дергает головой. «Да, я с тобой, большой мальчик», подтверждаю я, поглаживая его по голове. От моего прикосновения он взмывает воздух и я легко следую за ним. Мы летим вверх, вверх, вверх, пока город Хайвейл не оказывается далеко внизу. Я считаю острова, которые мы пролетаем, но в этом нет особой нужды, потому что вдали виднеется Сидел. В отличие от других плавучих островов из камней и земли, этот состоит из чистого льда. Когда мы до него добираемся, я вижу невероятно высокие горы, и покрытый снегом ландшафт. Мы легко находим самую высокую гору и летим к ее основанию. Я сразу же замечаю генфинов. Это несложно. Они выделяются на фоне снега. Мы с окотом приземляемся рядом с ними. Пока он переходит в человеческую форму, я посылаю в лицо Ронаку немного страсти. Он прочищает горло и слегка краснеет. Эверт поднимает бровь. «Я так понимаю, она здесь?» «Ага». Эверт мрачно усмехается. «Пойдемте». Я замечаю маленькую хижину, расположенную у подножия горы. Парни подходят к двери, и Ронок стучит. Ну, точнее он бьет кулаком по несчастной двери, и та жалобно трещит. Парни смотрят на него, и он пожимает плечами. «Упс!» Эверт закатывает глаза. «Обуздай свою силу, а!» Прежде чем Ронок успевает ответить, дверь распахивается, и нас приветствуют два фейри. Я удивленно на них смотрю. Они... Они слиплись задницами. Ягодицами. Они голые. Пенисы. Я вижу их пенисы. Они одинаковые. Почему-то мне нужно сказать все это вслух. Мне трудно отвести взгляд, потому что их причиндалы вот так просто висят на виду. Просто, как думаете, они ходят в туалет одновременно? Или это делает один из них? А как насчет секса? Или просто посидеть на стуле? Что происходит, когда один из них хочет сидеть, а другой нет? Да, я знаю. Я опять несу колесицу. Генфины, говорят они оба одновременно. «Это странно. Мы — Плик и Плак. Входите, мы ждали вас». Их взгляды останавливаются на Окоте, а его нет. Окот смотрит на них своим бычьим взглядом, они пожимают плечами и разрешают всем войти. «Хм, должна ли я переживать, что именно эти фейри будут меня возвращать?» спрашиваю я риторически. «Я практически нахожусь внутри Ронака, когда он заходит, потому что члены Фейри направлены на меня. Когда не по себе, держите сильного парня, который сможет защитить от пронырливых пенисов. Я должна написать это на футболке». Помимо того, что Фейри срослись ягодицами, у них на макушках оленьи уши, а их носы напоминают свиные рыла. У брата слева одно крыло а у брата справа второе. Летать, наверное, ужасно неудобно. Я бросаю взгляд в сторону деревянного стола, потому что замечаю движение. Там сидит, положив ноги на стол и заложив руки за голову, рогатый крюк с маской на лице. Парни тоже замечают его. «Ты какого черта здесь делаешь?» спрашивает Эверт. Рогатый крюк одновременно опускает руки и ноги, И садится прямо. «О, мои любимые генфины! Я вижу, вы нашли своего ломашту!» Говорит он кивком, указывая на окота. «Не за что!» Эверт уже собирается что-то сказать, но Силред хлопает его по плечу, заставляя замолчать. «Спасибо! Но все-таки, что ты здесь делаешь?» Рогатый крюк эффектно встает. «Я торговец секретами!» и коллекционер бесценных вещей. Ваша девушка застряла в завесе. Я никогда за все мои годы не слышала подобным. И поверьте мне, слышал я многое. Считайте мое присутствие сегодня второй половиной вашей платы». «Мы так не договаривались», — сердито рычит Тронок, а остальные парни подходят ближе. «Хвосты запутаются», — весело говорит рогатый крюк. «Я никому не скажу». «Мне просто любопытно». Парни выглядят так, будто собираются избить его и сбросить со снежного острова. Но он только смеется. «Да-да, вы можете попытаться избить меня до полусмерти. Четверо против одного и все такое». «Или...» Рогатый крюк взмахивает рукой, заставляя стулья и стол перевернуться и стать барьером между ними. Хорошая иллюстрация того, на что он способен благодаря телекинезу. «Я могу легко побить вас четверых, испортив при этом добротную мебель, из-за чего плик и плак разозлятся и, скорее всего, откажутся помогать вашей девушке». Парни переглядываются. Ронак выглядит так, будто все еще хочет выбрать второй вариант. Рогатый крюк прерывает их молчаливый разговор и говорит. «Третий вариант. Просто позвольте Плику и Плаку сделать то, о чем я их попросил. И тогда мы все счастливо отправимся домой. Хороший выбор, не так ли?» спрашивает он, взмахивая руками и отправляя мебель по местам. Отвечает окот. «Хорошо, но ты никому не расскажешь о ней», беспрекословно говорит он. Рогатый крюк кивает. «Даю слово». Эверт подходит к нему вплотную. «Если ты нарушишь слово, я выслежу тебя и убью». За маской не видно, но я уверена, что рогатый крюк закатывает глаза. «Да-да, покалечишь, будешь пытать, убьешь. Я знаю ставки». «Ладно», — зло бросает Ронок, — «давайте приступим к делу».